Глава 52 бежать от тюремной башни до городской ратушни, а оттуда на улицу, где произошел пожар, было далеко. Лиза едва-едва поспевала за фаергардом. Тот не бежал, летел, тащая ее за руку. Когда наконец-то они оказались на площади, и огнеборецы, Лиза удивленно замерли. Во-первых, здесь было светло, как днем. Потому что кругом полыхали не только уличные фонари, но и многочисленные переносные лампоогневцы, факелы и даже самые обыкновенные свечи. Во-вторых, кругом кишели жители Санстрома, кто бегал с досками, кто вставлял стекла, кто отмывал с камней болотную жижу, кто тер двери и пороги. Всем нашлось дело. Это что ж такое делается? удивленно посмотрела на Ричарда Лиза. Я и не знал, что тут такая кутерьма, признался он. Я лишь хотел тебя из башни вызволить, да спрятать от недосудия Марини». А народ тоже решил помочь своей колдовнице, вмешалась появившаяся рядом Бьюти. Выглядела она по-деловому. Закатала рукава простого черного платья, поверх которого был надет белоснежный передник. Волосы спрятала под цветастым платком, завязанным назад, а концами над лбом. В руках она держала метлу. «Точно, Солоха!» — восхитилась Лиза. Это ты, народ, заставила город отдраивать, насупилась Лиза. Никто нас не заставлял, подбежал к ним тонконогий мистер Скини и подмигнул Лизи. Правда, помпушечка моя! крикнул он, обращаясь к мисс Стаут. Самое, что ни на есть, правдивая правда, поддакнула она. Благодаря вам, мисс Кортни, невестушка моя совсем шелковая стала, засмеялся мистер Скини. И тут же получил подзатыльник. Иди работай, дел не в проворот. Елейным голосом пропела Мистаут. Людей, правда, никто не заставлял, подошел запыхавшийся дами. Мы с Бьюти первые пришли, потом родители ее, а потом и остальные подтянулись. Все тебя любят, поцеловала ее в щеку Бьюти. «Да как они могут меня любить, удивилась Лиза. Меня и не знает никто толком. Потому и любят, хмыкнул Ричард. Ох, да чего противный этот огнеборец. «Вот выберусь из этой передряги и приворожу», — пообещала самой себе Лиза. Народу, пришедшего ее спасать, было, видимо, невидимо, однако и работы было много. Лиза понимала, что к утру они вряд ли справятся. Да и вообще, вон там крыша совсем провалилась, а за ночь ее не перелатать, а тут жижа вонючая застоялась так, что смердеть будет до второго пришествия. Сады цветы от пакостной водицы не отмоешь». «Новый дом из трухи в одночасье не поднимешь». До слез растроганная заботой из санстромовцев о ее свободе Лиза, однако, понимала, что без нее им не справиться. А справиться нужно было до утра во что бы то ни стало. Ведь на завтрашнее утро Марине потребовала заседание советней. И что-то Лизе подсказывало, что откладывать и ждать, пока исчезнет последняя улика спасения Лизы и города, мы не будет». «Странно, что ее самой здесь нет», — произнесла Лиза вслух. «Кого?» — спросил стоявший рядом Ричард. «Да Мамрини. Неужто она не пронюхала, что в центре города происходит?» «Твоя правда ведьма, не могла она не узнать», — нахмурился Ричард. «Неужто снова какую мерзопакость задумала?» Лиза решила, что будет решать проблемы по мере их возникновения, а потому отправилась помогать горожанам. Дотронулась до застывшей жижи на кусте роз. Та и исчезла, а цветы снова заолели и закраснели. Посмотрела на обгорелую стену когда-то красивого сиреневого домика. Стена тут же приобрела прежний вид. Сил восстановить все целиком и сразу у Лизы не хватало. А потому действовала она поступательно. То тут колдовьем поможет крышу залатать, то там ведьмовством подсобит стекла вставить то щелчком пальцев быстренько сметёт остатки опилок или сажи. Так и провозились они до рассвета, измучились, но успели к первым лучам солнца. Ричард на пару с отцом помог потушить переносные огневцы, погасил факелы да задул свечи. Сгоревшая и загаженная улица снова была идеально чистой. Не в чем теперь Лизу обвинить. Она довольно потянулась, устала. Теперь можно и в тюрьму возвращаться. Довольные проделанной работой горожане пожимали друг другу руки, собираясь разойтись по домам. «Ричард», — позвала Лиза-огнеборца, — «проводишь в башню меня?» «Лучше домой», — предложил он. нет все всё-таки в башню». Не успели они и шагу ступить, не успели люди домой отправиться, как площадь огласил душераздирающий вопль, а потом вползло что-то несусветное. Вскоре крики послышались со всех сторон. «Что там такое?» — растолкал людей Ричард, пробиваясь к центру. Лиза протиснулась за ним и увидела. Прямо посреди площади на ноги поднималась груда потрёпанного тряпья. А из тряпья этого выглядывало бледное мэринино лицо. Лицо открывало рот и истошно орало, только изо рта ее вместо языка Вывалилась длинная змеиная жало. На голове, вместо всегда такой пахучей шляпы из спелых ягод, макаронинами теперь висели и извивались дождевые черви. Фу! ужаснулась Лиза. Женщины от испуга взвизгивали, а те, что посмелее, подхихикивали. Лиза перехватила ошарашенный взгляд всегда такого беспечного дами. Нельзя так. Все-таки мы мренье ему мать. Лиза щелкнула пальцами, змеиное жало исчезло, однако черви на голове Мэрини остались. «Твоих рук дело!» — вернув до речи, тут же завопила Мэриня. «Ведьма неумелая! Это все ты!» «Ни при чем тут я!» — растерянно посмотрела на окружающих Лиза. «Как же ни при чем? орала Мэрини. «У нас ведьм больше нету!» «Это не я!» — Лиза посмотрела на Даме, потом на Бьюти. Меня же при вас арестовали. Когда бы я успела с Мэм Риней такое сотворить?» «Дурное дело хитрое, да недолгое», — исходила ядом Мариня. «Мам, не могла Лизе такое сделать», — подал голос даме. «Ее стражня при мне забрала». «А потом она здесь со всеми была», — поддакнул кто-то из толпы. «Да-да, мы все видели». «Некогда ей было вам волосы колдовать, она дома чинила», — крикнул другой. «Сады облагораживала». Уличный камень очищала. Мы поморщилась и откинула с лица особо длинного червя. А пока в башне сидела, гаденько улыбнулась она. Часок другой она там провела, и никто не видел, чем ведьма там занималась. Мымрень ткнула в Лизу пальцем, порчу навела, голову мне сколдовала, языка лишила. Да язык-то уж на месте, с сожалением вздохнул фаергард старший. Под стражу ее! вопила Мэмриня. «Да не в башню, а в холодный подвал!» «Я ничего вам не делала!» — отпиралась Лиза. «А кто может доказать, чем ты там в башне занималась?» — язвительно крикнула Мэриня. «Никто!» Лиза опустила голову. Она ведь и в самом деле ни в чем не виновата. Как же так получилось, что с Мэмриней такой страх приключился? Кто ее сколдовал?»